Глава девятнадцатая Пока Нета собирала вещи, я вымыл посуду и стер отпечатки пальцев, после чего отнес бутылку скотча и стакана назад в шкаф. Обернув руку носовым платком, я поднял окровавленную кочергу, смыл с нее кровь и снова положил ее рядом с телом Литл Джонса. Когда я вошел в спальню, Нета запихивала вещи в большой чемодан фирмы Revelation. «Ничего не оставляй». «Любая мелочь может вывести полицию на тебя», — сказал я. «Я все собрала», — ответила она, закрывая крышку чемодана. «Уверена?» Оглядев комнату, она кивнула. «Да». «Ладно. Теперь нужно придумать, куда тебя деть, пока я буду договариваться насчет самолета. Это может занять пару дней». «Я знаю, куда пойти», — сказала она. «Пока тебя не было, я все обдумала. Теперь знаю». Я посмотрел на нее. «Куда?» «В квартиру Мэтч Кеннет». Чего, — Чего-чего? — я даже рот разинул от удивления. — В квартиру? Мэтш Кеннет. Там меня искать не будут. — Бога ради! — воскликнул я. — Ты что, не знаешь? Ее убили. Тебе туда нельзя. — Можно. Там никого нет. Полиция уже все обыскала. — Миссис Крокет не станет сдавать квартиру, пока разговоры об убийстве не улягутся. В ближайшие три-четыре дня там будет безопасно. Но я собираюсь туда не только поэтому. В начале войны Мэдж запасла консервы. Я знаю, где они лежат. Уверена, банки все еще там. Мне нужно чем-то питаться. Если спрячусь у нее, не придется выходить за продуктами. Буду ждать, пока ты меня не заберешь. Ты уверена, что консервы на месте? Вроде как. По крайней мере, можно проверить. Эта мысль мне не нравилась, но я согласился, что снабжать ее продуктами будет непросто. И как ты попадешь в квартиру? Мой ключ подходит к ее замку. И к замку Ю тоже. Во всех тамошних квартирах стоят одинаковые замки, ну, более или менее. «Хорошо», — сказал я. «Но ты должна быть предельно осторожна». Внезапно я понял. Если Коул мог открыть дверь Мэтч своим ключом, то мог и убить женщину. Он же мог стереть имя Джакоби, написанное в пыли. Надо будет еще подумать об этом. «Я буду осторожна». Обещала Нетта. Значит, решено. Когда я обо всем договорюсь, что возьму машину и приеду за тобой. Когда именно не знаю, но точно вечером. Так что будь готова. Сделав шаг вперед, Нетта положила руки мне на плечи. Глубоко в глазах ее все еще таился ужас, но в целом она уже пришла в себя. Не знаю, как тебя благодарить, Стив, сказала она. Может, я и вела себя как дура с тех пор, как мы расстались? но я не сделала ничего плохого, по-настоящему плохого, и я всегда помнила о тебе. Похлопав ее по плечу, я отвернулся и серьезно произнес. «Мы оба оказались в чертовски неприятной ситуации. Если сглупим, неверно разыграем свои карты, у нас будут серьезные проблемы. Не заблуждайся на этот счет. В таком деле я не стал бы помогать никому, никому, кроме тебя, Нетта." Ее ладонь скользнула в мою. «Знаю. И еще знаю, что правильнее отказаться от твоей помощи, Стив. Я потеряла голову, но теперь взяла себя в руки. Если захочешь пойти на попятную, я не стану тебя винить. Как-нибудь справлюсь. Ведь всю свою жизнь я как-то справлялась. Могу и дальше сражаться в одиночку». «Забудь», — отрезал я. «Это дело касается нас обоих. Но меня беспокоит одно. Что, Стив?» Она пытливо вглядывалась мне в глаза. «Питер Франч, если мы сбежим, он останется безнаказанным». Нета схватила меня за руку. «Ну и пусть. Мы ничего не можем сделать, Стив, иначе сами окажемся в беде. Стоит что-то предпринять, и наши действия вернутся к нам бумерангом». «Пожалуй, ты права», — кивнул я. «Но противно думать, что это крыса». Широко раскрыв глаза, Нета сильнее сжала мою руку, «Слышишь?» — прошептала она. «О чем?» — начал я, но она закрыла мне рот ладонью. «В квартире кто-то есть!» — выдохнула она. «Прислушайся!» Застыв на месте, я повернул голову к двери. Это была права. Я услышал, что внизу кто-то тихонько ходит. Сердце мое забилось, как свежевыловленный лосось. Шагнув к выключателю, я потушил свет. «Жди здесь!» — прошептал я. Ни звука!» «Как появится возможность, уходи, но не оставляй чемодан. Сможешь его унести?» это прижалась ко мне, и я почувствовал, что она дрожит. «Постараюсь», — сказала она. «Господи, как мне страшно!» «Как думаешь, кто это?» «Сейчас узнаю», — шепнула я в ответ. «Но ты меня не жди». Я подкрался к окну. За ним была покатая крыша, а дальше задний двор. «Вот и выход из положения». прошептал я, прижавшись губами к ее уху. — Дай мне пару минут, а потом выбирайся на крышу и спустись во двор. Отправляйся в квартиру Мэтш. Через день-другой я с тобой свяжусь. Ее пальцы коснулись моей руки. — Стив, любимый! — произнесла она. — Как выйду, закрой дверь на засов, милая. Сжав ее руку, я выглянул в коридор. Прислушался. Ничего не услышал. Вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. Нета задвинула засов. Я прошел в гостиную и на ощупь двинулся к светильнику. Секунду провозившись, я нашел его, выкрутил лампочку и осторожно положил ее на пол. Вспомнил про отпечатки, вынул носовой платок, поднял лампочку, тщательно вытер ее и положил обратно. Вернулся к двери, остановился и прислушался. «Сердце мое колотилось!» а по лицу стекал пот. Несколько секунд ничего не было слышно. Потом раздался тихий скрип. Звук повторился, кто-то поднимался по лестнице. Вжавшись в стену за дверью, я ждал. Услышав, как поворачивается дверная ручка, я понял, что незваный гость уже наверху и пытается проникнуть в комнату Нетты. Вот бы у нее хватило сил не закричать. Да я и сам еле сдерживался. Снова тишина. Такая густая, хоть ножом режь. Внезапно я увидел, как дверь рядом со мной приоткрылась, даже не увидел, а почувствовал. Во рту пересохло, а волоски на шее зашевелились. Дверь открывалась дюйм за дюймом и вдруг перестала двигаться. Я увидел, как по стене шарит бледная тень. Человек пытался нащупать выключатель. И нащупал. В тишине комнаты щелчок выключателя прозвучал громче пистолетного выстрела. Светлее не стало, и я вознес хвалу тем богам, что надоумили меня выкрутить лампочку. Поиграв мускулами, я стиснул кулаки и принялся ждать. Повисла долгая пауза, дверь не двигалась, и в комнате не было ни звука, разве что тяжело билось мое сердце. Едва дыша я ждал. Нервы мои были натянуты до предела. И тут я различил новый звук, чье то дыхание. Интересно, слышит ли гость, как дышу я? Может, поэтому он и не спешит войти? Дверь снова начала открываться. Я присел у стены, готовый к броску. Из-за двери появилась темная тень, размытые очертания головы и плечей на фоне жалюзи. Я знал, что меня не видно, и решил посмотреть, что предпримет гость. Вглядываясь в темноту, он сделал еще один шаг вперед, и тут раздался новый звук. Нетта подняла оконную раму, и та резко скрипнула. Мгновенно обернувшись, человек выскочил в коридор и снова схватился за ручку двери, за которой была Нетта. «Я вас слышу!» — кричал он. «Открывайте! Ну же! Открывайте!» Это был голос Коридана. На мгновение я так запаниковал, что не мог шевельнуться. Затем я услышал, как Коридан навалился на дверь, и та затрещала под его весом. Нельзя было ждать ни секунды. Я ударил ногой стул, и тот упал, заодно завалив маленький столик. Грох от падения был такой, будто взорвалась мина. Коридан издал сдавленное восклицание, мгновением позже он оказался в гостиной. Увидев, как он сунул руку в задний карман брюк, я пригнулся и, крадучись, направился в его сторону. Хоть бы он не услышал моих шагов. Секунды позже Коридон вынул из кармана фонарик. Его луч упал на тело Литл Джонса. Коридон сдавленно охнул. В ярком свете фонарика вид Литл Джонса мог напугать кого угодно. На мгновение Коридон застыл от неожиданности, и я прыгнул на него». Мы вместе рухнули на пол, словно пара бизонов, по пути разбив столик в щепки. Врезав Коридону по лицу, я выхватил фонарик и со всей силы запустил его в стену напротив. Свет погас. Изловчившись, Коридон ударил меня в грудь, такое ощущение, что кувалдой. Схватив его, я попытался помешать ему встать, но инспектор был слишком силен. Две или три секунды мы сражались, как дикие звери. обезумев от страха, били друг друга кулаками, давили коленями, грызли зубами в бешеном переплетении рук и ног. Да, Коридан оказался серьезным бойцом. Он знал все подлые уловки, которые можно применить в драке. Если бы не обязательный для военных корреспондентов курс десантника, я бы не продержался и двух минут. Наконец, мне удалось поймать его голову в захват». Я попытался утихомирить Коридона, надавив предплечьем ему на горло, но он так сильно ударил меня в корпус, что я разжал руки. Отпрыгнув от него, я вскочил, но не успел сделать ни шага, инспектор дернул меня за ноги, и я снова завалился на спину. Воздух со свистом вырвался из легких, и на секунду я стал беззащитен. А для такого парня, как Коридон, секунда — это очень много». Не успел я отдышаться, как он уже наступил коленями мне на руки, и я ощутил себя распятием в соборе святого Павла. — Давай-ка посмотрим на тебя, мерзавец, — сказал Коридон, тяжело дыша. Я услышал шуршание спичечного коробка. Если инспектор увидит, кто перед ним, мне конец. Нельзя, чтобы меня поймали рядом с телом Литл Джонса. Приложив чудовищные усилия, я вздернул ноги и сумел ударить его ботинками по затылку. Коридан упал на меня, и я высвободил руки. Тут же, опомнившись, он схватил меня за голову, намереваясь разморжить ее об пол. Я напряг шею, чтобы помешать ему это сделать, и ударил инспектора. Казалось, мой кулак вошел ему в живот на целый фут. У Коридана перехватило дыхание, он подался в бок. Я нащупал ножку стола, наугад взмахнул ею и почувствовал, как рука моя содрогнулась от удара. Коридон тяжело упал на пол. Я лежал, пытаясь отдышаться. Казалось, меня прокатили через пресс. Нельзя было терять ни секунды. Сбросив с себя ноги инспектора, я с трудом встал и дотронулся до него. Коридон не шевелился. Я ужаснулся, решив, что убил его, но тут же услышал его дыхание. «Значит, инспектор может очнуться в любой момент. Пока есть возможность, нужно уходить». Шатаясь, я вышел в коридор и заглянул в комнату Нетты. Окно открыто, девушки нет. Спускаясь по лестнице, я чудом не упал, едва успел ухватиться за перила. У входной двери я немного постоял, собрался с силами и вышел в темный тупичок. Ночной воздух немного привел меня в чувство. С трудом держась на ногах, я направился к главной улице, то бегом, то снова переходя на шаг. Так я добрался до площади Рассел, потом вышел на Кингсвей, а оттуда на Стрэнд. Потихоньку я приходил в себя. Теперь мне нужно было железное алиби, такое, чтобы Коридон не мог подкопаться. Интересно, узнал ли он меня? Во время драки я не издал ни звука, и в комнате было очень темно. Если повезет, выйду сухим из воды. Проходя мимо телефонной будки, я помедлил, вошел в нее и набрал номер Кристал. Мне факт, что она уже вернулась с работы, было всего лишь четверть двенадцатого. К моему облегчению она сняла трубку. «Это Стив», — сказал я. «Нет, молчи, дело серьезное. Как давно ты ушла из клуба?» «Час назад. Голова заболела, и я решила пойти домой. А что? Кто-нибудь видел, как ты вернулась?» «Нет». «Что случилось, милый?» «Много чего», — мрачно ответил я. «Скоро приеду. Последний час я был у тебя и останусь на ночь. Договорились?» «Договорились!» — она ликовала. «Еще бы! Побыстрее приезжай!» «Скоро буду», — повторил я, повесил трубку и собрался выйти из будки. Тут меня осенило. Скормив аппарату еще два пения, я позвонил Фреду Ульману из Morning Mail. «Слушай внимательно, Фред», — сказал я, когда он снял трубку. «У меня есть история, которая продержится на первой полосе целый год. Эксклюзивная и только для тебя. Но мне нужно кое-что взамен». «Если история действительно хорошая, почему бы и нет?» — ответил он. «Но тебе придется меня убедить. Что от меня требуется?» Прислонившись к стенке телефонной будки, я рассказал, что нужно сделать.